Глава 20. Возвращение в реальность. Насчет увядания ушей. Это оказался вовсе не образ, а самый, что ни на есть, истинный факт. Я и понятия не имел, что орки способны прижимать поникшие уши к голове. Проделать такой трюк только серая хозяйка этого сонного царства, я бы решил, что просто она в местной матрице главный Нео. Но наша зеленая спутница легко повторила трюк, так что пришлось принять данную функциональную расовую особенность орков. Впрочем, заткнуть меня это не заставило, а арчихам не помешало слушать. Правильно, не настолько у них уши длинные, не могут сложиться так, чтобы заглушить дозволенные речи. И вот когда я проснулся у себя дома, а там оказалось подозрительно чисто прибрано, то сразу обо всем и догадался, подошел к завершению истории я. Замуровали демоны! «В иллюзорном глюке, вызванном спорами растущих на удобрении из орков грибов, не иначе. Дальше, как я понимаю, вы и сами в курсе, куда мы пошли и чего поломали». «Если б я только проникла в ваши разумы раньше», — прошептала королева орков. «Э, вот этого не советую», — погрозил пальцем я. «Что, разве я не упоминал про единую в трех лицах правительницу заштатного городка, инопланетную похитительницу тел?» «Ну, ту, которая обещала мне полцарства за пророчество и пару коньков в придачу». «Упомянул!» – хором воскликнули две арчихи и Эмма. Экхард только болезненно застонал. «Ну да, я начал рассказ с самого начала. И пусть возрадуются и возблагодарят, что они от сотворения, а всего лишь от моего появления в мире дна. Для Экхарда в этой истории тоже было много нового, а еще больше отличалось от версии, рассказанной когда-то Мира хотя уж не знаю рассказывала она ему вообще хоть что-то или они все делали молча возможно я местами расставил акценты в свою пользу например называя себя великолепным мечником но никто же включая злобную беспощадную реальность этого такие не опроверг с волшебным мечом каждый велик а в условно честном бою на равных мне пришлось поучаствовать всего-то пару раз в остальных случаях удавалось вывернуться и отболтаться или расстрелять врагов издалека. «Ладно, тогда ваша очередь величественно и по-королевски вешать нам лапшу на ушные раковины», – махнул рукой я. «Благо, у нас они не сворачиваются. Мы не отвертимся». Мне показалось, что серокожая королева орков покраснела, хотя цветовая гамма щек была далека от красной. Но как еще называть-то? «Хорошо», – кивнула она. «Если кратко, то мы хотели открыть портал в другой мир. И открыли. Только не в тот». «Ага, и оттуда полезла грибковая плесень, заражающая не только ногти на ногах», – покивал я. «Знаю, это мы уже слыхали. Перематываю историю к самому интересному. Как вы угодили в иллюзорную реальность-то?» «Не угодили, а намеренно погрузились», – возразила королева. «Это был единственный шанс не только на выживание, но и на продолжение нормальной жизни. Более того, такой жизни, которой любой мог бы только пожелать, в буквальном смысле». «Ну да, райская жизнь во сне, пока в реале твое тело живет паразит», — закатил глаза я. «Прям мечта каждого. Только почему-то там еще некоторые ваши остались по канализации бегать. С чего бы это, а?» «Хм, «Некоторые боятся перемен», — фыркнула королева. «И что, хорошо они живут?» «Плохо», — не стал спорить я. «Он даже революцию устроить не смогли за сотню лет». «Ладно, мне все понятно с этим бюджетным вариантом матрицы в фэнтезийно антураже». «Даже не спрашивай», — предупредила Эмма Арчиху, которая уже раскрыла рот, собираясь уточнить, о чем я говорю. «В общем, у нас два варианта», — продолжил я, ибо объяснять не очень-то хотелось, уже устал языком молоть битый час. И они даже не хороший и плохой. «Первый, ты выпускаешь нас троих, то есть четверых, открыв дорогу к выходу. Второй, вытаскиваешь в реальность всех своих людей, то бишь орков, и вы сваливаете наверх в королевство «Вот ее папаши». Я указал на нашу зеленокожую спутницу. Это вы уж между собой договоритесь, разберитесь с цветовой дифференциацией штанов, кожи и матриархально-патриархальными примочками. Мне лично без разницы». «Есть небольшая проблема», – нахмурилась ороча королева. «И с выходом, и с возвращением наверх. Центр управления заблокирован этой иномирной плесенью, как вы ее называете. И уничтожить ее, чтобы открыть доступ, будет не так-то просто. На ручном управлении не уедем». — вскинул бровь я. — Рассказывать, что путь наверх вполне открыт и доступен, проблема разве что во взлете по вертикальной шахте я не стал. А то сами орки свалят, она составит решать их проблемы с иномерными паразитами. — Не проблема, но есть еще один вариант. Ты сперва выпускаешь Ксандра. Знаешь, такой псих с гнутым мечом. Он тоже влип, правда? А уж он эту плесень в центре управления порубит и потопчет. «Потому что тоже свалить хочет, а может еще и отомстить поровотившему его разум грибку захочет». «Мы не сможем уйти», — вздохнула Арчиха. «Наши тела, вы ведь видели моих слуг». «Я смогла сохранить их разумы, отделив от бренных оболочек. Но если выжить всю плесень...» «Милочка!» Я взгромоздил локти на стол, сцепил пальцы в замок, водрузил на них подбородок и проникновенно уставился на Арчиху. «Тогда мы перейдем к альтернативе номер два». Но тут из двух вариантов уже есть плохой. А еще очень плохой. Первый, ты выпускаешь нас, мы пробиваемся в центр управления и сваливаем. Сколько плесени при этом сожжем, тут уж как повезет. Второй, ты нас не выпускаешь, а я с помощью предвечной тьмы уничтожаю весь твой уютный воображаемый мирок, так что ни одной курящей гусеницы на гигантском грибе не останется. Усекаешь? Не все, призналась она, но суть поняла. «Вы не сможете самостоятельно разобраться с центром управления. Наши технологические достижения явно превышают уровень, доступный... Э, людям. А я не могу отсюда выйти в реальность, чтобы проводить вас. Так что...» «Останавливаемся на варианте тотального уничтожения всего и вся предвечной тьмой?» Я скорчил совершенно маниакальное выражение лица и изобразил на нем бурную радость. «Нет-нет», — замахала руками Арчиха, «есть вариант». «Я могла бы перенести свое сознание в любое тело, которое недавно заражено, но еще не успело пострадать, но...» «Забирай, Ксандра!» — уже с искренней радостью предложил я. «Женское тело!» — уточнила королева, развеяв мои надежды расстрелять всех зайцев одним залпом картечи. «И где мы тебе найдем?» «Я согласна!» — в самом начале прервала мою возмущенную тираду наша зеленокожая принцесса. «Лилиана ее зовут! Лилиана!» «Раз уж дурочка готова пожертвовать собой ради общего блага, придется запомнить ее имя, хотя бы на пару дней». «Ты...» — начал было Экхарт, но Эмма ткнула его локтем в бок с такой силой, что принц едва с кресла не свалился. «Ты очень храбро и совершаешь достойный поступок!» — мигом поправился он. Как и Эмма, я не сомневался, что сперва его высочество хотел брякнуть что-то совсем другое, начать отговаривать свою принцессу. «Что ж, тогда проблема решена», — кивнула королева. Ее глаза горели каким-то подозрительным энтузиазмом. «Ну да, я бы на ее месте тоже захотел выбраться в реальность, понимаю». Хотя и сказки о прекрасной райской жизни в иллюзии рассказывал бы. Куда без этого? Скорее всего, она оказалась в числе первых зараженных и не имела богатого выбора. «Ну, раз ты выходишь, то можешь выпускать Ксандра пробивать нам путь», — напомнил я. «Хотя... нет, я передумал. Лучше оставь его в этих глюках блуждать». «Не могу!» – скривилась Арчиха. «Он уже освободился сам». «Да, я бы сказал, что это внезапный поворот, но нет, ни капли. Моя надежда так легко разобраться с неожиданным опасным врагом была крайне призрачной и даже более воображаемой, чем кресло, на котором сидит мой иллюзорный зад. Я многозначительно покивал. Если раскрою рот, точно наговорю лишнего». Похоже, сейчас Ксандер вовсю крушит центральную кучу скопления плесени. Уж не знаю, есть ли у нее какие мозги или другие жизненно важные органы, но местная королева иллюзий явно надумала свалить в реальность до того, как ее сонное царство испарится. И я это понимаю. А она понимает, что я это понимаю. И лучше продолжать молча понимать друг друга. Потому что если озвучить все это дело вслух, она начнет из приличия отпираться. А Лилиана вообще заортачится и не захочет с собой жертвовать. Ну и дуболом Экхарт начнет вступаться за свою зеленую пассию. И просидим мы тут до конца света. Причем в буквальном смысле, пусть это и касается мира глюков. А уж освободимся мы при его исчезновении или канем во тьму предвечную, а может во что-то менее темное, скорее коричневое и дурно пахнущее, я лично выяснять на своем опыте не хочу. «Так что тогда на выход», — осведомился я. «Сейчас только обучу новую королеву управлять этим миром», — кивнула серокожая Арчиха. «Это не займет много времени, ну, для вас и в реальности». Она положила руку на плечо Лилиане, обе исчезли. Я приготовился подождать пару минут, но перед глазами почти сразу же начало темнеть. «Кина не будет, проектор вырубают!» Я очнулся последним, если не считать арчихи. Экхард суетился над ней, будто не понимая, что это будет уже не его подружка. «С другой стороны, выдрать ростки, пытающиеся укорениться плесени, в любом случае надо, в том числе из меня». «И придется заняться этим самому, раз никто другой не удосужился». Покончив с этим неприятным, но благодаря моим особенностям не шибко болезненным делом, я вновь осмотрел нашу диспозицию. Арчиха очнулась, но на ногах пока стояла не твердо, опираясь на плечо Экхарда. О, а может ему вообще плевать, чья там личность в этом зеленом теле? Принцесса, королева, какая разница, под доспехом у нее ничего не изменилось? Тук-тук, кто здесь?» – поинтересовался я. «И какие у нас планы?» «Это я», — чуть хрипло после долгого молчания сообщила Арчиха. «Все получилось. Надо добраться в центр управления. Это туда». Она не стала выпендриваться и показала пальцем, лишив меня возможности еще раз малость поострить. «Впрочем, на это время еще будет, и случай подвернется. А прямо сейчас отсюда надо выбираться, поскольку плесень вокруг нас никуда не делась, и уже начала снова набухать, явно собираясь выпустить споры». А вот буквально со следующего коридора картина переменилась. Стены оказались чисты от паразитов, зато закопчены и местами малость подплавлены. Я даже не стал спрашивать, чья это работа. Вопрос только в том, из чего Ксандер тут палил и сколько у него еще залпов в заначке. Раздавшиеся скрежеты и металлический виск резанули по ушам, а потолок слегка дрогнул. Нас тут не придавит всем этим весом исторических построек древних орков. Малость обеспокоился я. Несмотря на невероятную регенерацию, делающую меня едва ли не бессмертным, некоторые опасности все же остаются весьма актуальны. Например, быть похороненным заживо на пару-тройку веков или тысячелетий. Тут как раз быстро перестанешь радоваться своей живучести». «Не должно», — заявила Арчиха, на мой вкус, недостаточно уверенно. «Ваш же друг, недруг или кто он там добрался до центра и запустил транспортные капсулы». «Быстро он», — сокнул языком я. Или не быстро? Сколько мы там провалялись?» Часов ни у кого при себе не было, а оценить ход времени по Солнцу из глубокого подземелья оказалось не под силу даже древней Титанши. Так что мой вопрос остался риторическим. «Ну, вряд ли прошло больше суток, иначе я бы хотел жрать гораздо сильнее. Но несколько часов форы у Ксандра вполне могло быть». «Вам туда», — указала Арчиха на очередной поворот. «А мне туда. Я запущу капсулу, как только вы в нее сядете». Хотелось бы еще знать, по какому маршруту она собралась нас запускать. Но все же местное метро вряд ли прорыто к ядру планеты или тем более способно катапультироваться к Солнцу. А из остальных мест мы уж как-нибудь выберемся. Тогда как пробитая Александром к центру управления народная тропа вполне может быстро зарасти обратно. Да и в точке Б, куда мы приедем следом за ним, лучше оказаться без большой задержки, не давая ему времени устроить ловушку. «Хотя, с другой стороны, он нас не ждет. Может, лучше позволить ему уйти подальше?» Размышление пришлось прервать, поскольку Арчиха не стала ждать ответа, а свалила в тоннель. И вряд ли она собирается дежурить у пульта до завтрашнего утра. «Вперед!» — махнул рукой я. «Лучше плохо ехать, чем хорошо лежать в иномерной грибнице. «Ты ей доверяешь?» — на ходу поинтересовалась Эмма. «Я и себе доверяю только до первой кружки», — отмахнулся я. Потом я становлюсь совсем другим человеком, и этот человек неналоманный грош во мне доверие не вызывает. Сама знаешь, сколько всего он уже натворил. Мы как раз преодолели довольно крутую и узкую лестницу, выскочив прямиком на платформу местного метро. Так что ответа я не дождался, поскольку все мы оказались слегка ошарашенные видом будущего транспортного средства. На типичный привычный мне вагон оно ничуть не походило. Пожалуй, точнее всего было назвать это капсулой – овальной формы, как лежащее на боку яйцо, с открытой вверх дверью люком. Внутри помещения было круглым с четырьмя мягкими с виду комфортными креслами. Видимо, в носу и с обратной стороны капсулы располагались двигатель и что-то там еще. Стояла капсула на более-менее привычных рельсах, разве что футуристического вида. «Хм, судя по виду города, я ожидала немного меньшего уровня технологий, протянула Эмма. Я согласно кивнул. Город вполне тянул на привычный мне 20-21 век на Земле. Возможно, его построили раньше, чем изобрели это метро. «Карета подана! Грузите свои задницы и прочие части тела!» Махнул рукой я, первым последовав своему же указанию. Окон не имелось, так что все кресла были в принципе одинаковыми. Но я сел подальше от двери. Если вдруг на ходу откроется, не выпаду. «А как же Лилиана?» – промямлил Экхарт. «Твоя Лилиана осталась в грибном царстве», — резко отрезал я. «А у той, кто сейчас в ее теле, мы даже имени не спросили. Так что нам за дело, чего она будет творить дальше?» «Могу предположить, что активирует лифт и выведет уцелевших орков из канализации на поверхность», — заметила Эмма. «А уж с миром или с завоевательным походом...» «Ты видела у местных бластеры?» — скептически вскинул бровь Я. Если ее величество не откопает здесь еще и оружейную, в чем Александр ей уже не поможет, то придется походу наверх быстро объявлять, что пришла таки с миром, потому что тамошние орки, за исключением королевского рода, малость покрупнее здешних и острыми железяками махать более привычные. Ферштейн. Эмма кивнула и уселась в соседнее кресло, не спросив даже насчет последнего слова. Точно полиглотка, знающая все земные языки. Или ей просто надоело реагировать на все, что я соизволю ляпнуть?» Экхард, в последний раз оглянувшись, присоединился к нам. Люк через пару секунд захлопнулся и, кажется, герметично задраился, судя по звукам. «Поехали!» — все же успел выкрикнуть я, прежде чем ускорение вдавило нас в кресло. «Эх, а вот какие-нибудь компенсаторы изобрести орки не догадались. Как и ремни безопасности или хоть подлокотники». Так что пришлось сидеть смирно и не вертеться, чтобы не выпасть с сиденья и не оказаться размазанным по потолку. Ну что ж, если бы мы все еще оставались внутри иллюзорного мира, поездочка наверняка вышла бы более чем комфортной. Хотя бы об этом можно не волноваться. А то ведь якобы очнуться из иллюзорного мира, все еще оставаясь в другой иллюзии, это старый приемчик. Я его во многих фильмах видел. Но «Королева орков» точно тех фильмов не смотрела. Или ей самой было выгодно вернуться в реальность? Как бы то ни было, «Прощай, прекрасный сон», «Здравствуй, пустой желудок», «Желание выпить пиво» и «Движение в неизвестном направлении», где вряд ли ждет что-то хорошее.